Из книги Весна в Фяльце и другие рассказы. Весна в Фяльце. Круг. Королёк. Тяжёлый дым. Памяти Шигаева. Посещение музея. Лик. Естребление тиранов. Василий Шишков. облако озеро башня